Глава шестая. «Можете внятно сказать, кто находится перед нами?» Самсонов сорвался на дежурных лейтенантов, периферийным зрением чувствуя на себе взгляды командиров дивизии с экрана. «Информации пока нет», — отрицательно покачал головой оператор. «Слишком большое расстояние для сканеров». «Великолепно!» Иван Федорович, как обиженный юноша, развел руками. «Ладно, я и без ваших сканеров знаю, кто это. Потому из какого квадрата появились неизвестные корабли, нетрудно догадаться, что к нам на свидание идет четвертый вспомогательный флот Янки. Грегори Парсон желает поквитаться за первый неудачный вход в систему, когда мы прогнали его авангард. Ну что же, можем повторить. Однако для этого эвакуацию флота в Тавриду приостанавливать». Совсем не обязательно. Командующий посмотрел на адмиралов, будто уговаривая тех с ним согласиться. Даже если американцы приведут в наш сектор весь флот, они все равно не успеют к окончанию операции по переходу в соседнюю систему. Контр-адмирал Васильков абсолютно прав. Противник может внезапно увеличить скорость и существенно сократить время для подхода. Кондратий Белов испытующе посмотрел на Самсонова. По крайней мере, их авангард способен вступить в огневой контакт. «Вот именно, что успевает только авангард», – не сдавался Иван Федорович, то ли своих комдивов уговаривая, то ли самого себя в этом убеждая. «А его мы легко опрокинем, если потребуется. Господин адмирал, третья группа на экранах дальних радаров». Голос дежурного снова перебил речь Самсонова. «Направление то же самое идет в кельваторе двух первых». «Так, смотрите». Иван Федорович быстро проанализировал ситуацию и вновь обратился к комдивам. «Дивизии флота противника идут разрозненно и на большом расстоянии друг от друга. Соответственно, вступать в сражение, если такое намечается, они тоже будут поочередно». В этом наша победа, и мы перемелим все дивизии Парсона по одной. А если американцы решили соединиться в общую эскадру, то авангардные группы, хочешь-не хочешь, должны остановиться на полпути и дождаться остальных. Если мы увидим намек на подобное, то успеем уйти в Тавриду. Если же янки все же атакуют по отдельности, уничтожим их на марше. Как вам? Такой расклад. Камдивы призадумались. Похоже, никто, кроме меня, не находил в оценках Самсонова слабых мест. План командующего оказался неплохим и мог сработать. Неизвестно почему, но американцы действительно шли к переходу отдельными соединениями, цепочкой растянувшись на миллионы километров друг от друга. «Две наши свежие дивизии, Белова и Хиляева, оставшись в арьергарде, могли спокойно опрокидывать эскадры противника поочередно. В это же время основная часть Черноморского флота, состоявшая из поврежденных кораблей, уйдет в соседнюю звездную систему и укрепится по ту сторону портала». «Вроде бы ничего, но кое-что лично меня смущало». «Посмотрите на туман войны!» Я ткнул пальцем в изображение на карте, где мертвая зона работы рэп противника была абсолютно не видна нашим сканерам и отображалась в виде дымчатого пространства, не пропускающего через себя свет и сигналы. Еще Кардели, когда только зашел в Бессарабию с авангардом, щедро разбросал данные глушилки по всей системе. И теперь не менее половины сектора было для нас невидимо. Одна из таких мертвых зон, называемых на жаргоне флотских «туманом войны», практически вплотную подходила к переходу, у которого сейчас и группировался Черноморский флот. «Мы отлично наблюдаем идущие разрозненно на нас дивизии противника, но абсолютно слепы сразу с нескольких других направлений. Я не сдавался и решил спорить до конца». «Если предположить, что американцы атакуют именно из мертвой зоны, когда мы сцепимся с их передовыми группами, то будет очень сложно». «Бросьте, контр-адмирал!» — отмахнулся Самсонов. «Ваши домыслы из области конспирологии. Если бы докабы...» да «Так можно что угодно напридумывать». Противник не собирается прятаться и идет на сближение открыто и уверенно. Парсон даже не удосужился объединиться перед атакой. Поэтому никакой так называемой засады из мертвой зоны ожидать не стоит. К тому же данную зону еще нужно преодолеть. Это во-первых. А второе. Сколько кораблей надо для осуществления такого сложно осуществимого замысла дополнительно, а? Я бы ударил именно так. Я уже не смотрел на Самсонова, понимая, что командующего бесполезно переубеждать, поэтому напрямую обращался сейчас к остальным. — А вы, господа, как бы поступили на месте американцев? Камдивы переглянулись между собой через экраны. Сомнения в их умы мне удалось внести. — Но что дальше? — Иван Федорович... «А если и вправду янки ударят из мертвой зоны?» – нерешительно поддержала меня Таисия. «Ведь когда мы втянемся в сражение, противнику достаточно будет ударить совсем незначительными силами, чтобы отрезать оставшиеся в арьергарде дивизии адмиралов Белова и Хиляева, и в итоге те будут уничтожены». «Васильков, я тебя не понимаю!» – воскликнул Самсонов, не удостоив книжную ответом. «Ты хочешь оставить Черноморский флот здесь, в Бессарабии, несмотря на повреждения огромного числа вымпелов? Или же наоборот, поскорее убраться из системы до подхода американцев?» «Изначально лучше было бы эвакуироваться», — ответил я. «В сложившихся обстоятельствах это самое правильное решение, хоть и тяжелое с моральной точки зрения». Тем не менее, в Тавриде у нас будет возможность и временно перегруппировку и приведение в порядок кораблей, пострадавших в прошлых сражениях. Но вы же видите, как изменилась обстановка. Так как мы пропустили гражданские суда первым эшелоном и от этого потеряли несколько часов, существенная часть Черноморского флота не успевает покинуть систему до подхода американцев. Теперь ты... — Обвиняешь меня в спасении мирных судов, которые были пропущены вперед? — закипел командующий краснее от возмущения. — Нет, не обвиняю, и поступил бы на вашем месте точно так же, — перебил его я. — Просто констатирую сложившуюся обстановку. — Повторюсь, мы не успеваем перевести все корабли на другую сторону, поэтому нужно принимать решение — Либо оставляем заслон из одной или двух дивизий, а остальные уходят в Тавриду, либо остаемся на месте. Все до единого. В первом случае арьергард с большой долей вероятности погибнет, не сумев совершить прыжок под огнем противника. При втором варианте, если абсолютно все наши корабли будут участвовать в отражении атаки, шансы на победу или поражение составят 50 на 50. «Ты говоришь о процентовке, будто уже забил в компьютер исходные данные, и тот выдал ответ», — отрицательно покачал головой Самсонов. «Но здесь слишком много неизвестных, поэтому подобный анализ я не принимаю». «А сделаем мы вот что». Командующий еще раз посмотрел на карте расстояние до первой группы неизвестных кораблей. «Эвакуацию продолжать, это не обсуждается», — уверенно сказал Иван Федорович. Я не хочу в случае непредвиденных обстоятельств потерять весь флот. Так что, Васильков, готовься к прыжку. Повторяю, твой одинокий во второй группе на эвакуацию. Дивизиям адмиралов Хиляева и Белова встать заградительной линией на пути следования приближающихся эскадр противника прямо перед разрушенной крепостью Измаил. Остальным соединением готовится к переходу в Тавриду по ранее намеченному графику. «Никакой паники и суеты! Все под контролем!» Хотел я обозвать командующего крепким флотским выражением, но благоразумно сдержался, понимая, что по итогу такой выходки могу многого лишиться. Поэтому лишь с размаха ударил по клавиатуре, отключаясь от канала связи с громобоем и выходя тем самым из совещания. Испарина покрыла мой лоб, то ли поднялась температура из-за ранения, то ли от бешенства, переполнявшего меня сейчас изнутри. Как можно быть таким упертым бараном? Это, как вы поняли, я не про себя, а про Ивана Федоровича. Очевидно же, что американцы заманивают нас в ловушку. Ну не могли они атаковать черноморцев и гвардейские дредноуты так беспечно, разделившись на автономные группы. Значит, изначально придумали некую хитрость, и сейчас ее осуществляют. Я сам, как уже говорил, был за то, чтобы поскорее убраться из Бессарабии. Но в данный момент времени весь флот должен находиться в системе. Так у всех нас вместе будет больше шансов спастись, а может даже и одержать значительную победу. 60 вымпелов, пусть и не в полной боевой готовности, это лучше, чем две дивизии, которые легко окружить и оттеснить от спасительных врат. По крайней мере, остальные корабли можно использовать в качестве охранения перехода и тактического резерва для тех же Хиляева и Белова. Отбиться таким образом будет гораздо легче. Да, если честно, и отступать уже надоело так, что край. Усилием воли я отбросил в сторону мысли о Самсонове и начал бешено прокручивать в голове варианты действий. В это время совещание командующего с командирами дивизии продолжалось. «Вот и хорошо», — отреагировал на мое исчезновение с экрана Иван Федорович. «Все невротики нас покинули, поэтому можно в тишине и покое начать распределение гвардейских дредноутов». «Надеюсь, с третьей попытки это удастся». «Кондратий Витальевич», — Самсонов обратился к Белову, «в ваши подразделения поступают линкор «Три святителя» и тяжелый крейсер «Ослябля». «Это отличные корабли». Лицо командира второй ударной несколько посветлело. «Если учесть, что «Три святителя» являлся какое-то время флагманом», «Впрочем, такая схема передачи в один линкор и один тяжелый крейсер будет произведена во всей дивизии Черноморского флота», – продолжил Самсонов, просматривая списки кораблей. «Всего в Семеновской на данный момент находится 13 вымпелов, 10 из которых корабли первого ранга». А так как черноморских дивизий, в которые они должны будут распределяться, всего пять, то получается, что как раз в каждую будет направлено по два таких дредноута. Это я считаю справедливым решением. А что с легкими гвардейскими крейсерами, перебил командующего вице-адмирал Казицын? Кому их отдадите? — Не спеши, Василий Иванович, все по порядку, — ответил Самсонов. Итак, по второй ударной закончили. Переходим к 15. -й. «Дамира Ренатович», — адмирал посмотрел на Хиляева. «Принимай пополнение в качестве линкора Евстафии и тяжелого крейсера «Чесма». Дальше. Девятая линейная дивизия вице-адмирала Козлова, понесшая потери при обороне перехода из Мадьярского пояса. Она получает в состав следующие вымпелы. Линейный корабль «Пересвет». Тяжелый крейсер «Князь Потемкин-Таврический» и легкий крейсер «Индигирка». «Благодарю, господин адмирал. Это очень своевременно и значительно усилит соединение», произнес Вячеслав Васильевич, явно не ожидавший от Самсонова, с которым совсем недавно готов был драться на дуэли, такого щедрого подарка. «Можете не благодарить. Я не рождественская фея и в благотворительности замечен не был». «Только лишь пытаюсь выровнять боевые характеристики тактических единиц флота, чтобы не было сильного перекоса ни у одной из дивизий», буркнул Самсонов, не оценив благодарности Козлова и все еще сердясь на того за прошлый разговор. Идем дальше. Третья линейная дивизия вице-адмирала Козицына, понесшая куда большие потери, чем все упомянутые выше, получает следующие вымпелы. Линкор «Баян», Тяжелый крейсер «Полтава», легкий крейсер «Князь Суворов». Василий Иванович, извини, но большего дать не могу. И на том спасибо, кивнул Козицын. К тому же у меня в виде трофея находится американский тяжелый крейсер «Йорктаун», который моими ребятами был заарканен в Мадьяросском поясе. Так что вскоре после ремонта данный корабль будет переименован и включен в состав третьей дивизии. «Вы ведь не возражаете, Иван Федорович?» «Нисколько. Имеете полное право распоряжаться призовым кораблем, как вам заблагорассудится», — кивнул Самсонов. «После добавим в дивизию эсминцы из резерва ставки, и будет ваше подразделение сильнее прежнего состава». «Насчет сильней после гибели Сесоя?» «Не уверен», — покачал головой Козицын. Но злей точно. «Переходим к последней дивизии, которую необходимо пополнить», продолжил командующий, посмотрев на княжну. 27-я линейная изначально была меньшего состава в сравнении с другими, а теперь еще и потеряла почти половину своих кораблей. Флагманский «Меркурий» уведен в тыл на капремонт, два легких крейсера и три эсминца погибли в сражениях за Бессарабию. Это серьезные потери, поэтому и усиление дивизии должно быть существенным. Таисия Константиновна, так как вы теперь командир данного соединения, линкор «Афина», соответственно, автоматически переходит в него в качестве нового флагманского корабля. Помимо этого, в 27-ю отправляются тяжелый крейсер «Не тронь меня» и легкий крейсер «Очаков». Две османские галеры, взятые как трофеи, также переходят под ваше управление в качестве замены погибших эсминцев и выполнения их функций. Таисия была явно довольна данным приобретением и не могла сдержать улыбки, как ребенок, которого задарили игрушками. Однако радоваться капитану-командору суждено было недолго. Таким образом... В 27-й линейной будет числиться 12 вымпелов, продолжал командующий. Это все еще существенно меньше стандартной численности подразделения, тем более в условиях боевых действий. Чтобы минимизировать отставание от остальных дивизий Черноморского флота, я решил временно ввести в состав 27-й собственный флагман в качестве усиления». Улыбка Таисии исчезла. Опять терпеть рядом с собой этого усача, который теперь точно будет контролировать каждый ее шаг. «Надеюсь, что вы рады громобою в своих рядах?» Иван Федорович, в отличие от княжны, сиял. «Громобою рада», — отозвалась командир 27 не договаривая, что рада только лишь кораблю, но никак не адмиралу, держащему на нем флаг. «Вот и отлично!» хлопнул в ладоши Самсонов, заканчивая свою речь. «Уверен, что данное распределение только усилит наш флот. Даже несмотря на то, что большинство гвардейских дредноутов сильно пострадали и нуждаются в восстановлении, черноморские дивизии теперь обладают повышенными боевыми характеристиками и совсем скоро снова будут готовы биться с врагом. Сейчас нам нужно только немного времени, чтобы произвести ремонтные работы и диагностику поврежденных систем кораблей. В Тавриде у флота появится такая возможность, поэтому эвакуация в соседнюю провинцию должна идти без задержек и в плановом порядке. Иван Федорович посмотрел на карту. Три группы неизвестных кораблей по-прежнему на крейсерской скорости приближались к переходу. Для соприкосновения с русскими им было идти еще не менее 6 стандартных часов. Командующий удовлетворенно кивнул. Противник до сих пор не включал форсаж и не увеличивал скорость. Также данные группы не пытались соединиться в единое построение. Все шло, как и говорил Самсонов. Теперь только не нарушать планы по эвакуации, и все российские корабли вскоре окажутся в безопасной Тавриде. «Господин адмирал аккумуляторные батареи врат заполнены на 100% мощности», сообщил дежурный оператор. Переход может быть активирован. «Хорошо, даю разрешение на вход в портал второй группы кораблей из 27-й дивизии», — кивнул командующий. «Приготовиться следующей партии». «Господин адмирал...» — голос оператора дрогнул. «Нештатная ситуация у портала». «Что там еще такое случилось?» — нахмурился Иван Федорович. «Авария?» «Не понял». Самсонов удивленно посмотрел на своего офицера, а затем быстро набрал на клавиатуре запрос на видео с камер наблюдения. «Какая такая авария? Мы что, на трассе мегаполиса на Новой Москве? Какого черта происходит?» Корабли не сумели разойтись. Пожал плечами дежурный, сам не понимая, как подобное могло случиться. Два дредноута столкнулись непосредственно у самих врат, причем Намертво сцепились друг с другом, ни туда, ни сюда. Застопорили все движение. Прыжок в портал в данную минуту невозможен. «Кто эти два криворуких дебила?» — рассверепел Иван Федорович, уже раздумывающий над тем, как накажет нерадивых капитанов кораблей, срывающих своими неумелыми действиями весь график эвакуации. «Корабль, в который влетели, — это трофейный Йорктаун. На нем находится призовая команда с крейсера «Аврора», — ответил дежурный оператор. А корабль, который не сумел вовремя сманеврировать и врезался в него, — никто иной, как тяжелый крейсер, одинокий». «Почему я не удивлен тому, что это снова Васильков?» Самсонов сжал кулаки.